Текст первый «И видел я Отца Небесного, и говорил с Ним. И сказал Он, «Сын мой, посмотри, мы с тобой в Храме Небесном, в самом Его центре, где все образуется и все есть. И видел я определенное пространство, которое отличалось от всего пространства тем, что…» что имело одновременно внешнюю и внутреннюю динамику всех частиц. И это было видно, хотя скоростные характеристики частиц были разные. А частица, я ее так называю, двигалась в определенном пространстве с одной скоростью, а в общем пространстве с другой. Внутри частицы происходило движение информации, и скорость ее была иная. Как только я посмотрел внутрь частицы, скоростные характеристики частицы и информации внутри ее совпали. И сразу же произошло то, что я заложил на уровне информации мыслью, Такие совпадения скоростных характеристик происходили, когда свет совпадал со взглядом создателя или при им информации что идентично. Далее эта частица росла и перемещалась в пространство, в мир физический. И там реализовалась событие или какая-либо информация макроуровня или микроуровне в зависимости от того, что нужно было создать или сделать. Я посмотрел на отца, и отец сказал. Сын мой, мы говорим о небе, где есть звезды, где есть полярность, отрицательное и положительное направление. Концентрация на определенном участке неба приводит к восстановлению конкретного объекта информации, где бы он ни находился, и позволяет иметь очень быструю, мгновенную скорость создания и распространения информации, материи, реальности. Что касается места, показанного тебе определенного пространства, я расскажу о нем подробнее. Сын мой, ты видишь храм небесный? Да, отец. Ты видишь меня и общаешься со мной? Да, отец. Ты осознаешь и понимаешь знания, которые я даю, и точно их передаешь, чтобы научить людей? Да, отец. Ты осознаешь и воспринимаешь все реально в этом направлении, как и в других направлениях. Ты учишься, как и каждый человек, как и каждый стараешься понять суть увиденного и воспринять правильно основу пути и направления. Я уже воспринимаю все сразу и сразу все знаю, все закладываю и создаю по направлению конкретного объекта или объектов как макроуровня, так и микроуровня. Далее расскажу тебе о небе и о пространстве, которое ты увидел и воспринял. И дал тебе время на понимание. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку. И был я с Отцом, и видел очень интересное, определенное и выстраивающее пространство в пространстве. И говорил Отец, «Ты видишь мир» будь то мир единый, будь то мир внутренний или внешний, мир всегда глобален и в человеке, и в клетке, и в цветке. Воспринимай мир всегда большим мир и строй, и созидай, и воспринимай мир, как мир от меня, и мир мой, мир, в котором ты живешь, как и каждый человек, думая о развитии и стабильности в нем, и о месте встречи со мной. Это мир, мир твой, как и каждого, кто в мире. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку.